ЧАСТЬ ПЯТАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ За золотыми и перламутровыми стеклами в парке играл оркестр. Труба, саксофон и мелкие-мелкие тарелочки. Зыбин шел по лестнице между двумя конвойными и, как ни старался, все равно отставал. Развелась, как говорил дед столяр, нога. И каждый шаг был болезнен. В камере он этого не замечал, его уже месяц не выводили гулять, тот не положено. Объяснил ему дежурный, вот переведут в следственный. В каком же корпусе или коридоре он был тогда? Дежурный на этот вопрос не ответил, но он уже и сам стал замечать кое-что. Например, начиная с его камеры, коридор был зачем-то обтянут плотным серым брезентом. Однажды, идя с оправки, он нарочно привалился к нему плечом и почувствовал тугие отбрасывающие тенты. Да, к такой стене уж не прижмешься спиной. Пощепай, пощепай, А вот тебе пощепаю! крикнул на него солдат. А утром во время обхода сдающий дежурство сказал, «Предупреждаю, еще раз так сделаете, получите карцер». «Или пойдете в те же камеры», — добавил принимающий. «В какие те же?» Опять ничего не ответили, повернулись и вышли. А те камеры находились в другом конце. В них-то и вел коридор, обтянутый брезентом. Днем оттуда всегда доносился глухой гул большого людского присутствия. Очевидно, кроме одиночек, там были еще и общие — Туда три раза в день по звонкому плиточному полу пропихивали круглые бачки и огромные медные чайники. Раза же три в неделю после отбоя мимо его двери проходило какое-то молчаливое шествие. Прижавшись к двери, он прислушивался. Шагали четыре пары сапог и пара ботинок. Дальше шаги сразу пропадали, там лежали дорожки. Пауза. Где-то щелкала дверь. Гул сразу обрывался тишина. Потом дверь щелкала вторично, и все опять смолкало. Теперь уж до утра. Значит, кого-то выкликнули, велели собираться и увели. Куда? Зачем? Почему ночью? Он скоро понял, зачем, куда и почему. Однажды испортилась канализация, и его на оправку повели в другую уборную. Она находилась в противоположном конце. Огромная цементная, похожая на баню с душевыми щитками в потолке и деревянными решетчатыми плахами на полу. В стену была врезана железная дверь, заложенная засовами, и из-под нее несло ледяным ветром. Вот куда, значит, уводили этих людей. Его сбивало только то, что он никогда не слышал криков. Значит, можно заставить человека идти на смерть, как на оправку. Или просто приравнять смерть к оправке. Он догадывался, что даже очень можно. Только не понимал, что для этого нужно. И однажды понял. Его вот тогда для чего-то перевели в соседнюю одиночку. Справа и слева его. Камеры почему-то всегда пустовали. Он вошел в нее и у него все так и оборвалось. Было утро, а в этой камере стояли редкие сырые сумерки. Вместо окна под потолком мутно желтела решетчатая полоска света шириной в кирпич. Деревянная кровать уходила ножками в цемент. Параша сидела на цепи и на замке. Из стены торчала дощечка, стол. Четверть камеры занимала массивная, как русская печка, выпеченная кирпичная стена. Ходить было негде. Он сел на кровать, поднес к лицу руку и не увидел ладони. Через час ему казалось, что он провел тут уже много часов. Еще через час он потерял счет времени. Когда его, наконец, вечером перевели в прежнюю камеру с книгами, миской, с кружкой и ложкой, Он взглянул на них и чуть не заплакала тихой радости. Да, понял он, проведя в таком ящике месяц, и на смерть пойдешь посвистывая. Чья-то умная башка позаботилась об этом. Труба за золотым окном вдруг рявкнула и замолкла, и сейчас же мерзко зазменили тарелочки тили тили, -тили. загорелся кошкин дом. Пропел он и остановился, чтобы передохнуть. Что там? Разговорчики! Прикрикнул разводящий и даже постучал ключом о ключ. Но сейчас же и посочувствовал. Врачу надо проситься. Что ж ты так? Ведь вот еле идешь. Ничего-ничего. Ответил он. Уже прошло. Пошли. Пошли. Праздник там, — сказал солдат виноват. Бал с призами. Они поднялись на площадку и вышли в коридор. Там шел ремонт. Стояли ведра и банки. Пахло мокрой известью и олифой. Щит со стенгазетой «Залп» стоял у стены. Руки назад. Шепнул разводящий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 окрепли. Мы же нарочно вас не тревожили столько времени и перевели в наш самый тихий уголок. Исследователя вам тоже сменили. Так что теперь у вас будет... Да, да войдите. Вошла та высокая, красивая, черноволосая секретарша, которую Зыбин уже видел у Хрипушина. Не глядя на подследственного, она подошла сбоку к столу,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 Синие загнутые ресницы, взгляд от этого кажется каким-то мохнатым. Зато рот стандартный. Такие выкраенные из малинового целлулоида губы можно увидеть в любой маломальски порядочной парикмахерской. В общем, отличная модель. Года 23, да тертая. Интересно бы смотаться с ней в горы. Хотя нет, такие на меня не клюют. Я всегда у них в замазке. Вот Корнилов, тот сразу бы ее разобрал по кирпичкам. А сейчас он, небось, плену обрабатывает. Ах, дьявол! Здравствуйте, Георгий Николаевич. Вдруг ласково и очень отчетливо сказала секретарша. Но он думал о Лине, смешался и ответил не в попад. Здравствуйте, барышня.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 специализировавшейся на бдительности, жена другого литератора, почти классика, его проходят в седьмом классе, и свояченица генерального секретаря Союза писателей. Я просто вне себя от восторга, сказал он, видеть в этих мрачных стенах такую очаровательную женщину, слушать ее, говорить с ней. У. -у, -у. «Да уж вижу, вижу, Георгий Николаевич, улыбнулась она почти добродушна. Вижу ваш восторг и понимаю, чем он вызван. Ну что ж, я тоже думаю, что мы столкуемся. Я человек нетребовательный, и много мне от вас не надо. Буду рад служить, если только смогу», — сказал он. «Сможете, Георгий Николаевич, вполне сможете. Ничего сверхъестественного от вас мне не надо. Ваших интимных дел касаться не буду». В случае вашего доброго согласия я могу даже устроить свидание в своем кабинете. А вы расскажете мне только о вашей поездке на Или. Вот и все. Сговорились? Буду рад. Ну, может быть, и не очень рады будете, но придется. И знаете почему? Потому что ругаться я с вами не буду, во-первых, не научилась, во-вторых, как я понимаю, это не больно-то на вас и действует, так? Святая истина, гражданочка, следователь, святые ваши слова. Я, простите, вот не знаю вашего имени отчества. Ах, да-да-да, давайте познакомимся, улыбнулась она. Следователь Долидзе. Так вот, Георгий Николаевич, извините, а имя отчества... Да ни к чему оно, пожалуй, вам. Мое имя отчество то В наших же отношениях будет фигурировать только моя фамилия. Лейтенант Долидзе. Этого вполне достаточно. Так вот, Георгий Николаевич, говорить правду вам все-таки придется. Потому что если я увижу, что вы лжете или вертитесь, то попросту, не ругаясь, не нервничая, тихо и мирно, отправлю вас в карцер. Понимаете? Он улыбнулся мягко и снисходительно. «Вполне понимаю, гражданочка, следователь, лейтенант Далидзе, Какое же это следствие без карцера? Это что, у тещи в гостях, что ли?» Она добродушно засмеялась. «Знаю, знаю, как вы это умеете. Только не надо пока. С Хрипушиным еще это было хорошо, а со мной ни к чему. Слушаюсь, лейтенант... Нет, как хотите, а это невозможно». Вы меня вот называете по имени-отчеству, как милая и культурная женщина, а я вас должен как хам какой-то звать по фамилии да по званию. Нехорошо, нехорошо. Я человек деликатный, это меня травмирует, я смущаюсь. Ну, хорошо, — сдалась она тогда, — Тамара Георгиевна. Вот это уже другое дело. Прекрасное у вас имя и особенно отчество Тамара Георгиевна. Мы, Георгии, чего-то стоим. Была бы у меня дочка, тоже была бы Георгиевна. Так вот, в карцере я, Тамара Георгиевна, уже сидел. Десять суток там провел. Всю жизнь свою там продумал. Выйду, роман напишу. Она покачала головой. Да нет, Георгий Николаевич, в таком вы еще не были. Я ведь вас в темное в холодное отправлю. С мокрым полом, так что не ляжьте и не сядете, и дует. В таком больше пяти суток не держит. Вот я вас через пять суток вызову и спрошу: ну что, будем говорить правду? И тут, может быть, два случая. Или вы скажете нет, и тогда я вас отправлю снова на пять суток, и вы там, как говорится, дойдете. Или вы скажете да. И мы с вами начнем по-деловому разговаривать. Но тогда к чему же были вот эти пять суток? Ведь они тогда просто как налог на глупость. «Ну, если ты сейчас поддашься, — сказал он себе, — за этот месяц он научился разговаривать сам с собой, если ты сейчас скривишься или состроишь морду, я просто как горшок расшибу тебя о стену, дурацкая башка, и будет тебе конец». «Это совершенно серьезно, слышишь?» «Слышу, слышу», — ответила ему его дурацкая башка. «Не беспокойся, не подведу. Все будет как надо». «Ну что ж», — сказал он, — «буду все эти пять суток думать о ваших черных глазах и вспоминать нашего великого поэта прекрасно, как ангел небесный, как демон коварной зла. Она была ваша тезка и соотечественница». Она поморщилась. Всякая историческая параллель рискована, Георгий Николаевич. Данная параллель просто бессмысленна. Известно вам, чьи это слова? Тамара, феодальная царица, я советский следователь. Она избавлялась от любовников. Я расследую дело преступника. Ею двигала похоть, а мною долг. Так что, видите, ничего общего нет. Ее кроткий деловой тон сбил его, и он впервые не нашелся. Она посмотрела на него и сняла трубку. Да-да, вот так. В 350-ю комнату за арестованным зыбиным Ну, во всяком случае, мы теперь познакомились. Для нас обоих будет лучше, если мы изговоримся. Во всяком случае, запомните, и не зла, и не коварно. И если что, обещаю то выполняю. Но если за что взялась, то выполню. Вот мне поручили ваше дело. Я его закончу. Даю вам в этом честное слово, Георгий Николаевич».